Глава вторая. Малика бросила на кровати ворох нарядов, в которых она ходила два года назад после злополучного путешествия на шхуне по штормовому морю. Она похудела, и ей никак не удавалось набрать вес. Македор ушил большинство платьев, но кое-что осталось нетронутым. Перед тем, как захлопнуть дверцы шифоньера, с сожалением посмотрела на платья, сдвинутые к деревянной перегородке. В этом она была на балу в Росьяре, В этом ходила на завтрак с принцем Таланом, а этот наряд брала на тот случай, если бы король Талан IV пригласил их с Адером ко двору. Ее знакомство с королем состоялось в парке, где придворные играли ворлов и цесарок. Маляка и Адер вывалились тогда в грязи, однако Адер держался с достоинством, а ей, в сапогах на два размера больше и в порванных чулках, хотелось провалиться сквозь землю. «Закрою шторы», — проговорила Кеннэш, суетясь у окна. «Не надо», — сказала Маляка и принялась перебирать наряды. «Мне кажется, за нами подглядывают». Кнеш, мы на третьем этаже». «А почему на первом? Стекла пустые. Я чувствую себя голой». Проворчала Кеннэш и, шаркая туфлями по паркету, двинулась через комнату. «Хорошо хоть шторы есть». Проходя мимо зеркала, покосилась на свое отражение и, пробурчав старое овца, ускорила шаг. Тебя не обижали? – спросила Малика, надевая платье. Усевшись у двери, Кенеш подергала себя за одну из собранных в хвост косичек. Роднее терпения не исяк. Кто испытывал твое терпение? Мне не дали чистое белье. «Сказали, что я должна спать на постели три дня. Я пришла через три дня. Мне сказали, что чистые просто не закончились, а наволочки еще не высохли. Я вынужденно привыкаю к вашим непорядкам». Обратилась бы к Бакмуну. Он пришел в мою комнату. Я попросила его разуться и помыть ноги в тазике. Он назвал меня «Чокнутой» и забрал тазик. «Я не знаю такого слова. Что это за слово? Чокнутое. Меня тридцать два года никто не обзывал. Отвыкла. А тут я словно в кубарат вернулась. Мужчина ругается. Это правильно. Но ты мне скажи, кто в этом кубарате главней? Я? Прачки? Или кухарки?» «Никто не главней. Каждый выполняет свою работу. И это не кубарат». Я пошутила. С такими волшебными задницами в кубарат не берут. Глядя в зеркало, Маляка попыталась растянуть на груди ткань. — Кто же тебя так достал? — На кухне мне дали большую тарелку, а в ней горячий понос, хотя поносом не пахло. — Кенеш, — скривилась Маляка. — Это каша, а не понос. — Мне не сказали. Я удивленно спросила, как называется это прекрасное блюдо. А кухарка мне, откуда сбежала? А я ей из ракшады, но я не сбежала. Она мне выпустили. И я да, выпустили. А те, что с посудой в раковине бренчат, посуду бросили и давай хохотать. Теперь, как захожу на кухню, они пальцами в меня тычут и смеются. — Женщины у нас веселые, это да. — Они берут еду левой рукой, а правой берутся за дверную ручку. При мне брались за сковородку, а потом за хлеб. — К этому надо привыкнуть, конечно, сказала Маляка, снимая платье. — Тебе не нравится вид каши, понимаю, но ты попробуй, может понравится вкус. И кашу не трогают руками. — А ты где ешь? Раньше ела в обеденном зале. Он находится на втором этаже. Проговорила Малика, надевая очередное платье. Первыми обедали советники и важные гости. Потом обедали помощники советников. Сейчас туда ходят придворные. Я их не знаю и... «Боишься?» «Никого я не боюсь». «Правильно. Шабира никого не боится. И Шабира не должна обедать у Муна в комнате». «Если бы Иштар знал о ваших непорядках...» «Хватит!» — остановила ее Маляка. «Заметно, что платье тесное?» «В груди. Очень сильно». А я и сама знаю. Дышать трудно». «Может, ты понесла?» «Чего?» — Маляка подавилась воздухом. «Носишь ребеночка?» «Тьфу на тебя!» — прикрикнула Маляка, метнув взгляд на закрытые двери. В гостиной служанке чистили портьеры и ковер. Если одна из них приложила ухо к двери, через десять минут о беременности тайного советника будет судачить весь замок. — Я на корабле заметила, — сказала Кенеш, как ни в чем не бывало. — Хватит! — Маляка прижала руки к груди. — Что же делать? — Наши платья в сто раз лучше. В спальню заглянула служанка. «Госпожа, к вам Маркис Ларе». Она переоделась в прежний наряд и вышла в гостиную. Ерис приподнялся над креслом. «Рад тебя видеть, Маляка». «Я думала, вас нет в замке». «Приехал час назад, привез семью на бал. Жили бы поближе, приехали бы утром». Ерис понизил тон. «Мы можем поговорить наедине». Маляка отпустила служанок, расположилась в кресле напротив Маркиза, и улыбнулась. «Вы ничуть не изменились». Ерис провел ладонью по ежику посеребренных волос. «Так уж и ничуть. Ни капельки». Поправив очки в золотой оправе, Ерис переместился на краешек сиденья. Едва я переступил порог замка, как меня вызвал правитель. Его интересовало, влияет ли акклиматизация на цвет зрачков. Я не подумал, что речь идет о тебе, и ответил «нет». А когда вышел из кабинета, вспомнил Альфуса. Помнишь его? — Помню. Это ветонский врач. Он рассказывал о странной болезни Марун, которая сопровождается изменением цвета зрачка. — Позволь посмотреть на твои зрачки. Маляка без возражений наклонилась вперед. Ерис долго всматривался ей в глаза. Отодвинулся к спинке кресла. — Если не расскажешь, что это за болезнь, я не смогу тебе помочь. «Мне никто не сможет помочь», — произнесла Маляка, поглаживая подлокотники. «В таком случае я иду к правителю. А как же врачебная тайна?» Ерис пожал плечами. «Никакой тайны нет. Я ничего не знаю и теряюсь в догадках. Правитель даст мне разрешение определить тебя в мою клинику в принудительном порядке. Или ты пройдешь обследование добровольно?» В Ракшаде у меня случился приступ, и я потеряла сознание. Приходила в себя несколько месяцев. Маляка улыбнулась. «Теперь вы связаны врачебной тайной?» Ерис недовольно покряхтел. «Пообещай, что приедешь в клинику и сдашь хотя бы анализы». «Не вижу смысла. Чему быть, того не миновать?» «Желание жить — это биологическое, естественное желание». Если его нет, то нужно искать помощи специалистов. Ты ведь не собираешься на тот свет?» «Я собираюсь на бал». «Конечно, конечно, извини», — проговорил Ерис и поднялся. «Я не шантажист по натуре. Я добропорядочный человек. В ближайшие дни жду тебя в клинике». Малика вернулась в спальню и вытащила из вороха нарядов красное платье, подаренное ей Адером. Щелкнула задвижка, двери приоткрылись. На пороге возникла сирма. Малика и бывшая пассе Адера не ожидали увидеть друг друга. Сирма стояла как вкопанная, а Малика рассматривала нежные личика, медовые глаза, ореховые волосы. Девушка была красивее многих придворных дам. Почему Адер от нее отказался? — Кто бы ни пришел, я занят! — донесся голос Македора. — Пропустишь? — — спросила Маляка. Потупив взор, Сирма посторонилась. Посреди мастерской возвышался манекен, облаченный в черный мундир и белые брюки, праздничный наряд именинника. Маляка потрогала наплечный шнур из витых нитей с золотыми наконечниками, погладила камни на погонах, прижала ладонь к искусственной груди. — Двадцать пятый! — прозвучало за спиной. одернув руку от манекена, Маляка обернулась. Македор запахнул шелковый халат с вышитыми птицами, затянул пояс. — Ты не знакома с правилами. У нас принято предупреждать о визите. — Хорошо. Я приду позже. — Уже пришла. Уже застала в неглиже. Чего уж церемониться. — Кто двадцать пятый? — спросила Малика. Двадцать пятый мундир за три года, — ответил Македор, расхаживая по комнате и поправляя на креслах цветастые подушки. Словно мода впала в детство. Я такие фасоны привез, закачаешься. А он снова собрался принимать военный парад. Сирма проскочила мимо маляки, села за стол и принялась листать журнал. На глянцевых страницах дамы в шикарных нарядах. — Я потратил целое состояние на ткани восхитительных цветов, — пожаловался костюмер. — Полет ласточки, совиное ушко. Блаха в родильной горячке, — ставила Маляка. Македор театрально взмахнул руками. Широкие рукава превратились в крылья бабочки. — Ужасный цвет! Пусти профана в моду, он все угробит! — сделал глубокий вдох, явно желая разразиться тирадой. Маляка опередила. — Мне нужна твоя помощь. Вытянув тощую шею, Матидор с гордым видом расправил отвороты халата. «Здесь всем нужна моя помощь!» «Я иду на бал!» «Эко невидаль!» Македор опустился на кушетку, закинул ногу на ногу. «Я тоже иду на бал, и что? Я же не трублю об этом на каждом углу!» Малика посмотрела на гладкие ноги костюмера и еле сдержала улыбку. На теле ракшадов нет ни единого волоска, но это у ракшадов. Македор вряд ли натирал себя в юности соком голого дерева. Уловив ее взгляд, костюмер торопливо накинул на колени край покрывала. Малика достал из свертка платья. Сможешь вставить клинышки? Матидор выпучил глаза. Ты с головой дружишь? Какие клинышки? Мне не в чем идти на бал. К балу надо готовиться заранее. Я только сегодня получила приглашение. Матидор всплеснул руками. Никакого воспитания. — Дамы в таких случаях отказывают кавалерам, чтобы не выглядеть смешными. На бал ходят в новых платьях, а не в том, что пошито полтора года назад. Это платье никто не видел. — С кем идешь хоть? Маляка кивком указала на манекен. — С ним? Откинув с ног покрывало, Македор резво встал. — Сирма, помоги ей переодеться! И удалился в смежную комнату. Маляка отказалась от услуг сирмы. Она не винила девушку в ее грехах и не осуждала, но не могла перебороть собственную гордость. Не могла позволить прикасаться к себе любовнице Адера, пусть и бывшей. Прикосновения оставят ожоги на сердце. Поглядывая на сирму, машинально листающую журнал, Маляка переоделась. Опасаясь глубоко дышать, чтобы на боках не разошлись швы, позвала Македора. Он прошелся вокруг нее с довольным видом потирая ладони. «Твоя фигура наконец-то приобрела нужные формы!» Борясь с желанием спрятаться за шторой, она иронично пробурчала. «Не люблю, когда мое совершенство ограничивают какими-то рамками». «Знаю, знаю! Не будь ты совершенством, мыла бы полы или посуду!» Матидор мелком поставил на платье метки и пообещал за ночь что-нибудь придумать. Вернувшись к себе, Малека долго вышагивала по комнате, пытаясь избавиться от неприятного осадка на душе. Она неудачно пошутила, желая скрыть смущение. Матидор не понял шутку и своими словами задел чувство бывшей пассии Адера.